Седьмая Буря энергии охватила человека Артем ощущал, как мощь атрибутов возвращается к нему И это было самое прекрасное чувство за всю его жизнь В груди снова горело невидимое пламя силы готовое в любой момент использовать тело как проводник, подчинившись воле адепта Ах ты! Марец бежал, страстно желая вырвать вспыхнувший алым камень из глаза ненавистного врага. К сожалению, для него было слишком поздно. Направленная волна псевзрыва мгновенно превратила тучное тело в мешок разорванной плоти. Пролетев через весь зал, он разбился о стену, залив ее прызгами крови. Дала разрушения всесильных гекемонов мгновенно расстался с жизнью. «Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень. Вы получили уровень». Игнорируя сообщение, Артем перевел взгляд на полубессознательного адепта с тростью, что едва не убил его. Истязать врага не было ни сил, ни желаний. Разрывом он прервал его существование. «Вы убили трансцендентное существо. Вы получили уровень». На этот раз он проследил за логами. За двух убитых дали 12 уровней семь за толстяка и пять за ловкача. Очередная порция алой энергии поднялась и впиталась в пылающий камень, вставленный в глазницу. Но последним оставшемуся человеку сейчас было совсем недонаблюдение за поведением нового приобретения. Артем повалился на пол, судорожно манипулируя пространственным карманом. Мало того, что он оказался серьезно ранен, так еще и бури разных энергий продолжали бесноваться в теле. Вопреки его надеждам, принятие таинственного семечка основы вовсе не решило эту проблему. С волнением он достал крупный бутылек и потряс «Зелье основного восстановления. Производит быстрое восстановление организма от серьезных ранений, нанесенных физическим или концептуальным уроном. Поддерживает организм при смертельном ранении». Видев переливающуюся внутри жидкость, Артем вздохнул с облегчением. Расходники внутри пространственного кармана уцелели. А значит, исцеление возможно. Он вылил часть на покалеченную глазницу, после чего отправил все остальное в рот. Как только жидкость попала в горло, оно начало восстанавливаться. Через пару мгновений мужчина на цадах на репя наконец сделал первый полный вдох. Резко раскашлившись, он начал выплевывать попавшуюся в легкие кровь. Придев в себя лишь через несколько минут, вытащил следующий расходник. Вода из источника очищений очищает организм после загрязнения сильнодействующими артефактами и другими источниками концептуального и духовного типа. Флакон с ярко-голубой, чуть светящейся жидкостью, приобретался совсем для других целей. Однако сейчас он был воистину необходим. Откупорив, игрок медленно выпил лекарство, на этом закончив самыми экстренными делами. Разлёгшись прямо на камне, прислушался к своим ощущениям. Постепенно приходило облегчение. Отравленный чужими негативными энергиями организм приходил в себя. Сейчас бы еще поспать пару суток. Вот тогда будет полный порядок. Он осмотрелся. Окружающее пространство вызывало стойкое отвращение и рвотные позывы. Вокруг лежало два десятка тела, изувеченных в разной степени. Некоторых буквально выпотрошили изнанку Пол, разумеется, так и остался залит кровью. Но зато в воздухе больше не витала алая энергия. Камень стены пола перестал отливать бордовым, вернувшись к обычному серому цвету. Ритуал окончен. Пирамида выполнила назначение и вновь уснула. Именно к таким выводам пришел Артем. С момента попадания сюда игрок участвовал в жестоком отборе. Победитель получил возможность обрести невиданный атрибут. Оплачивали же его награду все остальные участники отдавая энергию плоть на создание этого артефакта. рытем вынул из пространственного кармана зеркало, хранящееся там в числе прочего барахла. Заглянув в него, сильно удивился. Полыхающий алым камень погружался в плоть, а поверх него быстро восстанавливался обычный глаз. «Это хорошо», — вслух произнес он, и мастерировать всем и каждому такую вещицу не хотелось от слова совсем. Судя по скорости процесса, на восстановление внешности уйдет несколько часов. Пока адепт отдыхал, его мысли невольно перетекли к новому приобретению. «Что это вообще за атрибут приказа?» Пришел на ум логичный вопрос. Надо сказать, в чем-то легенды местных не врали. Ему действительно досталась семечка атрибута. Разем даже заглянул в характеристики. Но система еще не прописала новый атрибут. Других изменений там и не обнаружилось. Семечко было необычным во всем, начиная от названия и заканчивая способом его возникновения. Общепринятым фактом являлось, что семена генерируют вездесущее. В каждом заключался зародыш того или иного атрибута, а также воспоминания существа, помогающие быстрее его осваивать. Но какой тип силы будет в этом кровавом семечке? Разумеется, он понимал значение слова «приказ». Но получится ли сейчас управлять другими адептами? Приказывать им? Это звучало неправдоподобно. Более того, игрок не был уверен, что вообще хочет иметь такую способность. Едва эта сила раскроется, он станет врагом всех детей вездесущей без исключения. В любом случае, сейчас глупо терзаться бесполезными догадками. Следовало дождаться, когда семечко начнет проявлять свою силу. И держать язык за зубами», — вслух добавил Артем. Он позволил себе отдохнуть еще немного, прежде чем взялся за дело. Пока травмы, особенно глаз, не заживут, торопиться в город бажен бессмысленно. Но для едва выжившего человека хватало и других забот. В первую очередь, добыча. В этом маленьком мире рассталось с жизнью множество адептов, из которых даже самые слабые обладали полной трансцендентностью. Все они оставили множество дорогих артефактов, которые сейчас бесхозно лежали по округе. Вернее, у них уже появился новый хозяин. Артем развернул пространственную ауру. Это, казалось бы, привычная операция теперь приносила какое-то особое чувство удовлетворения. Он ожидал, что пирамида заблокирует навык, либо же будет ощущаться особенным образом, но та превратилась в обыкновенный древний монумент. Просветив фауры и то же строение, игрок усмехнулся. Источник кровавого ритуала пропал, зато остались подарки от гостей. Всюду среди трупов можно было найти множество артефактов. Правда, некоторые из них оказались безвозвратно повреждены. Но пространственные хранилища функционировали. Артем поднял свой нож как Хенона, ещё еще в прошлой жизни на Земле. Сейчас он также сослужил добрую службу. Хоть клинок и перестал определяться системой, игрок по привычке спрятал его в глинище ботинка. В следующие пару часов мужчина спокойно собирал урожай. Пространственных хранилищ нашлось очень много, и все они таили в себе кучу экипировки, других артефактов и зелий. Внутреннего хомяка распирало от довольства. Однако главная проблема определилась ходу. Учитывая, что почти все из погибших являлись сильными существами, их артефакты — эксклюзивные штучные работы мастеров. Сбыт таких вещей мгновенно привлечет ненужное внимание, грозящей бедой. Более того, вопросы, скорее всего, возникнут даже у Эрли и Оши. А Артем, разумеется, не мог доверить им произошедшее здесь. Он уже твердо решил, что полученный здесь атрибут, какими бы свойствами он ни обладал, будет его личным козырем. Покажет эту силу игрок только тем, кто уже никому и никогда не сможет рассказать. Перейдя к твердым решениям, Артем собрал все ценное, что нашел, после чего покинул пирамиду, чтобы лучше изучить этот мир. Блотный лес и его фауна человека не интересовали. Гораздо больше вопросов вызывала природа существования этого места. Выяснению таких моментов адепт посвятил несколько часов. Правда, ничего особо интересного так и не накопал. Маленький мир, похожий на осколок, выделялся разве что концентрированной защитой по границе. Спрятав в карман найденный в лесу артефакты погибших путешественников, игрок убедился, что его глаз зажил. И тут же начал открывать портал в город Башен. Вездесущее этому не препятствовало. Навык сплелся необычайно быстро. Пара минут... Ярко межмирового перехода вспыхнула голубым светом. Миг, и её сверкающая поверхность очистилась, показывая наблюдателю портальный зал. Тот совсем не изменился, но он остороженный порталист, все основательно проверил. Засадами он насытился по горло. Мгновение перехода, и он снова в башне организации. Прохладный воздух был сух и чуть затхал, будто помещения давно не проветривали. Не найдя здесь никаких изменений, Артём направился к выходу. Он слегка напряг пси-атрибут, и здоровенные врата с грохотом распахнулись, возвестив хозяев, что новый проталист вернулся из странствий. «О, да», — в уставшем разуме сверкнула ироничная мысль. «Зашел и вышел. Приключение на двадцать минут». Он осмотрелся. На той стороне стояло двое постовых, совсем еще юные парень и девушка. От неожиданного громкого звука они шарахнули в стороны. Парень споткнулся и растянулся на полу. Девушка же сориентировалась быстрее. «Прошу прощения, лорд!» Она помогла своему товарищу встать, после чего оба сделали глубокий поклон в пояс, замерев в этой позе. «Вольно!» Ратём не знал местных команд, поэтому сказал более привычное слово. Его поняли правильно. Слуги или молодые околиты организации разогнулись, но все равно не смели поднять лицо и взглянуть на него. «Есть что-то важное для меня!» Он даже не знал, что толком спросить, потому начал с нейтрального. Да, лорд, снова поклонились слуги. Госпожа Эрли просила вас дождаться ее следующего возвращения. Сейчас она отбыла по своим делам. Так, а как давно она покинула башню? Четырнадцать стандартных лет назад, спокойно ответили подчиненные. Говоря это, они в очередной раз поклонились, похоже, следуя местным правилам. Хм. Задумчиво протянул игрок, чтобы заполнить паузу. А когда мы с ней прибли в башню? Решил уточнить он сроки. «Двумя стандартными годами ранее, лорд». Стандартные года не сильно отличались от земных. Основное количество населенных планет имели много схожих параметров, включая длину года. В отличие от нее, продолжительный суток различалось намного чаще. «Получается, я попал в некую временную аномалию», — мысленно предположил Артем. «И пока меня не было здесь, прошло 16 лет». Полтора десятка лет — это время, за которое в его старой цивилизации уходило на покое одно поколение и вырастало другое. Зато в мире трансидентных существ за этот срок можно было осуществить какое-то незначительное дело. Мужчина впервые в жизни оказался в такой ситуации, поэтому полученная информация на мгновение выбила землю из-под ног. «А впрочем, какая разница? Рано или поздно я бы все равно столкнулся с этим». Жизнь разумного, получившего малую трансцендентность, увеличивается примерно в два раза. У перешедших на полную и дальше границы смертности отодвигаются так далеко, что они перестают беспокоиться об этом вопросе. Перешедшая грань практически никогда не умирает от старости в своей постели. Большинство находят смерть от чужих рук, а самые хитрые живучие познают тьму разума. Безумие, приходящее, когда интеллект уже устает от существования. — Отлично. Приготовьте плотный обед и мои покои. Я желаю отдохнуть. — Как скажете, лорд? — молодой слуга сорвался на бег, спеша передать приказы всемогущего лорда. — Интересно, кто мы в глазах обычных смертных? — пришла к Артему мысль, и он перевел взгляд на оставшуюся девушку. — Наверное, непостижимые монстры, от которых неизвестно чего ждать. — Как тебя зовут? — спросил испраздно любопытство. — И каков твой возраст? «Эстелли, лорд, мне двадцать лет». Тихо проговорила служанка и продолжила, предвосхитив новый вопрос, а заодно демонстрирую смекалку. «Я с восьми здесь, постигая науку служения лордом. «Когда я в последний раз находился в башне, она была еще младенцем». Это казалось невероятным. От раздумья отвлекло приближение знакомой адептки. Шемти, выполняющая роль дворецкого, так и осталась на уровне малой трансцендентности. На первый взгляд смотрительница не изменилась но наблюдательный острый взгляд адепта отметил появление новых морщинок. «Лорд Артем! воскликнул Шемти, «Приветствую вас в башне! Позвольте поухаживать за вами, ведь вы, должно быть, устали с дороги!» «Веди!» — коротко согласился он. Разговаривать особенно не хотелось. Голова была непривычно тяжелой, явно отходя от воздействия на разум. Монолог женщины стал прекрасным фоном для бездомного шествия по коридорам. Шемди же, видя, что порталист не особенно разговорчив, с расспросами не лезла и просто заполняла паузы светской беседой. Рытём следовал за ней и прислушивался к себе. Последствия поражения тяжелой энергии, давящей на разум все время, пока он пребывал в болотном лесу и пирамиде, явно требовали хорошего отдыха. Тем не менее он сохранил спокойный бодрый вид, двигаясь к какому-то из залов для лордов. Заказанный адептом плотный обед выглядел накрытым на несколько десятков человек столом. Артем не возражал. Прием пищи прошел смазанно. Шемти лично подкладывала ему что-то, но за размышлениями и откатом от бойни в пирамиде он не замечал вкуса еды. Да, вот же ударило по мозгам, мысленно посветовал Игрок и невольно вспомнил о своем новом атрибуте. Так кому же могут быть адресованы приказы? Насытившись буквально за пару десятков минут, он поднялся из-за стола. Мои покои готовы? поинтересовался у женщины. «Подготовлен из предельной старательности, лорд», как всегда бодро ответила смотрительница. «Благодарю», — кивнул адепт и немедленно телепортировался. В покоях он немедленно отправился в купальню. Казалось, будто и одежда, и кожа насквозь пропитались густым кровавым духом убитых трансцендентных адептов. «И все это ради одного», — выдохнул игрок, прикоснувшись к своему восстановленному глазу. Через полчаса лорд-порталист наконец улегся на своей гигантской постели, где легко уместилось бы и пять человек. Вскоре разум погрузился в глубокий сон. Он снова бежал по залам пирамиды. Руки все тело залила кровь, а в разуме плескалась уступленная ярость и жажда убийства. Вот по зверейному острый слух различил крики впереди. Хорошо, это новый бой! Артем сразу смог абстрагироваться от животных эмоций, и только чуть погодя понял, что видеть не свои воспоминания. Он едва сконцентрировался, как здоровенная рука, высунувшаяся из-за угла, схватила за шею сиплый крик треска и смерти. Однако сон не закончился. Теперь Артем видел жизнь другого, но вместе с тем такого же обезумевшего, потерявшего силы адепта. Он как мог быстро отстранился от эмоций. Сон может быстро закончиться. А значит, надо найти, что хочет ему показать и чему научить вездесущее. Это оказалось нелегко. В голову постоянно лезли дикие первородные эмоции, потерявших разум. Восприятие забивалось от тошнотворного смрада кровавой энергии. В первый мгновение игрок даже подумал, что это ей ему следует управлять. Но отвращение к силе было слишком сильно. Он уже начал беспокоиться, когда метающийся разум ощутил что-то новое. Это было некое невидимое полотно, растянувшееся в пространстве, совсем неощутимое, но весьма действенное. «Вот оно!» — мысленно отметил Артём. Последующие мгновения сна он самым внимательным образом изучал и постигал совсем новый необычный тип воздействия. Тем временем сон продолжал показывать сцену из бесконечной кровавой битвы. Закончилось он, когда мужчина увидел самого себя, уставшего и зараненого, вложившего в пустую глазницу семечко-атрибута. Он открыл глаза и вздохнул с облегчением, увидев роскошно отделанный покой лорда. Сновидение в очередной раз напомнило об отвратительных событиях, но вместе с тем выдало много информации. Кроме того, в голове прояснилось, последствия произошедшего быстро проходили. Артем чувствовал себя полным энергии и был готов действовать немедленно. Однако на этот раз тренировать навык оказалось не так просто. Требовались определенные приготовления. Не стоило забывать и об осторожности. Игрок с вызвал Шемти к себе. Тело бурлило от желания действовать. Он едва дождался ее прихода. «Лорд Артем! Вежливо постучав, женщина открыла дверь и поздоровалась с неизменным почтением. «Вижу, вы хорошо отдохнули. Какие будут распоряжения?» «Шемти...» Он повернулся и сделал небольшую паузу, демонстрируя важность будущей просьбы. «Мне нужно несколько рабов».